Ему приснился сон о ферме, но другой. Питер лежал в постели. Комната была наполнена лунным светом. Казалось, что от него светились стены. Одеяло холодные, и именно от этого холода он и проснулся. Ощущение такое, что он спал очень долго. Половина, на которой спала Эми, была пуста. Он позвал ее по имени. Его голос прозвучал в темноте, слабо, еле слышно. Он встал и подошел к окну. Эми стояла во дворе, глядя в сторону от дома. Какая-то странная поза. Его сердце охватил страх. Она пошла прочь от дома, прочь от него, от жизни, которая у них была. Ее силуэт, освещенный светом луны, становился все меньше. Питер не мог ни пошевелиться, ни вскрикнуть. Ощущение было такое, будто у него заживо душу вынимают. «Не оставляй меня, Эми!» Он мгновенно проснулся. Сердце колотилось, тело обливалось потом. Сфокусировав взгляд, он увидел Абгара. «Мистер Президент, что-то произошло». Остальное он не мог говорить. Питер понял сразу. Эми ушла.